Глава 20. Маржак, держа в руке шипящий газолиновый фонарь, спускался по крутым, полуразрушенным ступенькам, освещая путь майору. Нагнувшись под низким каменным сводом, с которого капала вода, они вошли в подвал, где тяжёлая влага густо висела в спёртом смрадном воздухе. Полчаса назад солдаты по распоряжению майора Принесли сюда железную кровать и соломенный тюфяк для раненого. Ромееву поставили табурет. Неровный и яркий свет фонаря выхватил из темноты страшное лицо Володи. Белое, как известь, в из черно-багровых ссадинах, с запекшейся под носом кровью, к всклокоченным густым волосам прилипли паутина и какой-то ссор. Глаза смотрели дико. Вот цветы пламени падали на котерю арамейев узнал его но не встал с табурета в усмешке обнажились зубы арестованный проговорил с тоской и смертящей шутливостью ах мечтаю свиданица офицер стройный ладный стоял заложив руки за спину звучным голосом со издёвкой и вкратчивостью сказал как ты мог быть с этими людьми володя У того голову сводило колотливой болью, от удара прикладом и потому, что последние месяцы каждодневно пил самогонку. Было горько, тошно. Он в отчаянии заговорил, и, казалось, заговорил лишь затем, чтобы не завыть. Как охотники в лесу пса бросают от дури, от куражу, так и вы со мной. Обычного пса звери сжирают. Но ну, я со зверими за звери стал. Примышляли в Хабаровске, потом сюда подались. Здесь добычливее. Что ж, прощенье теперь просить у вас, что не дал с волком в утробу. Катер дождался, когда Володя договорит, терпеливо выдержал паузу и спросил: "А как же то, чтобы служить без скорости Белой России?" Ромеев резко с силой закачал головой из стороны в сторону, ожесточенно ударяя кулаками по коленкам. — Ага, ага, попали в самое-самое, срезали, убили на повал. — Да чего хуже, чем убили? — Ох и поделом! Он вдруг застыл у надсадно в выступленном страдании и стал как бы исповедоваться. То как я Россию себя понимаю, то же ведь тайно. А я тайну перед чужим пла стать стал. За той кара мне, сговорился с чужим работать работой, добывай пользу для своего дела, но не открывай чужому потаён доворусского. А я открыл, размечтался ищ от безмерного мечтания это белая россия есть мечта потаённая иноя же смурная россия в росее мечтательному человеку одной из двух либо голубим быть из-за грудом либо бандитом катер вдруг указал на кровать на которой чернела лежащая фигура отчего он мёртвый До Ромеева, захваченного своим, вопрос дошел не сразу. Когда чех повторил, он бросил. — С чего вы взяли? Жив он. Фигура на кровати пошевелилась, хрустного солома в тюфике, грубый голос потянул с фальшивым смирением. — Господа, а господа, прислали перевязать меня. Я вам сгожусь. Майор приказал Маржаку осветить лежащего. Мужчина на кровати, плышивый, отталкивающего вида, принялся в стонать и просить снисхождения. Было заметно, что у него нет передних нижних зубов. Катер зачем-то наклонился над ним, пристально рассматривал, совсем не покомандирски топтался на месте. Куда ранен человек? Тут тягучий обессиленно ответил: Башку стукнуло, кажись рикошетом пуля, и плечо прострелено левое, вроде не задето кость-то. Вне перевязочку. — Как вы, не мертвые, с потерей крови? Раненый, пристанывая, повернулся на тюфяке, указал здоровой рукой на Ромеева, сидевшего на табуретке. — Вот замотал мне. Бортянку разорвал и замотал. Господин офицер, мне бы отфершила перевязку. Я, мужчина с хитрым выражением продолжил. Я квартиры знаю, где прячутся, кто нападают на ваших, всех укажу. Ромеов без интереса слушал разговор Чеха с раненым, но вот в мозгу ворохнулось. Он обратил внимание, что у катерры Какой-то не свойственный ему, недоумевающий, раздражённый, обескураженный вид. Смотря на Володю, майор обращался к лежащему на кровати. Хорошо, тебя перевернут. Но скажи, много вы делали грабежа он с ним? Он делал? Мужчина хныкующе пробормотал. Делали, и он, конечно. Катир и топнул ногой в замешательстве. В непонятном возмущении у него вырвалось: Зачем тогда он тебя перевязал, а не не договорив, выругался по-чешски. Володь привстал с тобой редкий, присвистнул, жгуче блестя глазами. Ах, вон чего? А я не понимал. В подвале сгустилась неоктризованная клейкая тишина. Её рассёк голос Ромеева. Завидный у вас, господин майор, память. Он вновь и запомнили наше знакомство в Самаре. Он не щурился в резком свете газолинового фонаря. В голосе была не идущая к его виду и ко всей обстановке странная, властительная твёрдость. Думали я, как те большевички лазутчики своего придушу, чтоб в жизнь ужке остаться. Вот чем хотели меня припечатать. «Как я вас донял, чтоб покою не знать, не припечатав-то!» Улыбаясь в надменном, в каком-то отрешенном спокойствии, Ромеев произнес. «Какой я есть! Про то знают Бог и ангел-хранитель России. А вы, господин майор, дурак!» Фонарь дернулся в руке моржака, капрал попятился, «выкак». Катир, с неотвратимой расчётанностью движений растягнул кабуру, достал мощный армейский пистолет, оттянул затвор и достал патрон в патронник. Не сводя потускневших глаз с Рамеева, слегка склонился к лежавшему на кровати. "Отвечать мне? Он убивал чешских легионеров". Раздался громкий унылый стон. "Убивал?" Мужчина заговорил, жалующимся натурально скорбным голосом. «Вы их спросили, и вам...» «Вскажу все». «Вас я не обману, он...» Котера выстрелил в упор в говорившего. Суетливо отскочил от кровати, прицелился и еще раз выстрелил ему в голову. Потом яростно заорал на Маржака, чтобы тот повыше держал фонарь, черт его дери. Он стремительно бросился прочь, а капрал... бежал сбоку, освещая дорогу